Глава 351. Я вздохнул. «Сяо Цзинь, я не лгу тебе! То, что я сказал, правда! Быстро иди успокой членов своего клана! Король монстров, скорее всего, еще не сдался!» Сяо Цзинь кивнул и взмыл в небо. Он начал громко кричать на языке своего народа. «У меня не было времени наблюдать за действиями драконов, Поэтому, закрыв глаза, я принялся восстанавливать растраченную силу. Я уже выкроил много времени. Каждая капелька силы увеличивала шансы на победу над королем монстров. Но истина заключалась в том, что король монстров не дал мне времени на восстановление. Густая и плотная демоническая аура покрыла небо и землю, заставив меня открыть глаза. Красивое тело Хаошу и парило в воздухе. Если судить по ее внешности, то ничего не произошло, так как серая аура, перекрывающая дневной свет, безостановочно выходила у нее из-за спины. Я ясно понимал, что даже если мы смогли нанести ему травмы, он все равно запросто убьет меня. Неужели нет справедливости? Будут ли уничтожены все виды жизни руками короля монстров? Нет, я не позволю этому произойти». Я закричал, призывая блеклый священный меч и злобно посмотрел на короля монстров. Король монстров молча вытянул руки и начал водить ими по воздуху. Постепенно серая аура застыла, она готовилась к последней атаке. Несмотря на то, что я знал, что сопротивляться бесполезно, я все же начал высвобождать оставшуюся божественную силу. Серебряное свечение меча слегка усилился. Неважно, умру я или нет, даже если я столкнусь со смертью, я сделаю все, что в моих силах. Я был в отчаянии, когда король монстров прервал свои действия и обернулся. Изначально в темном небе проблескивал луч фиолетового света. Огромная фигура атаковала короля монстров. Фиолетовый свет исходил от этой фигуры. Раздался низкий и тяжелый голос. «Темное магическое орудие! Пророк моей демонической расы, высвободи свою бесконечную божественную силу и уничтожь врага пред собой!» Невероятно резкий свет вырвался из окружения этой фигуры. Всего за мгновение он достиг короля монстров, кричавшего от гнева. Он использовал серый шар, чтобы защитить свое тело, но оно все равно было откинуто на сто метров. В глазах Шу мерцали холодные огоньки, а серая аура вокруг ее тела стала нестабильной. Казалось, она пытается оправиться от удара. Я возликовал, наблюдая за этим, поскольку человеком, атаковавшим короля монстров, был никто иной, как мой тесть, демонический император Цимэнг Садан. Когда раздался драконий рев, темный дракон подлетел к нам. Император высокомерно стоял на его спине, вперевшись ледяным взглядом короля монстров. Темное демоническое орудие в его руках указывало на горизонт. Он громко произнес. «Не думал, что король монстров будет такой молодой девушкой?» Я взмахнул своими крыльями и подлетел к императору. Оказавшись рядом с ним, я почтительно произнес. «Господин тесть, почему вы пришли?» «Король монстров не слабая девушка. Он завладел телом моего друга. Как обстоят дела на вашей стороне? Вы остановили монстров?» Император Мэнг посмотрел на меня. «На нашей стороне нет никаких проблем. Королевский дядя и король зверей помогли нашим могучим воинам уничтожить всех монстров. Ранее демонический дракон почувствовал, что здесь произошло нечто необычное, поэтому мы направились сюда». «Как обстоят твои дела? Как дела у Мудзы?» Я криво усмехнулся. «Дела обстоят ужасно. Король-дракон и Феникс были серьезно ранены королем монстров и были вынуждены отступить для исцеления. Мудзы в порядке, она находится внутри крепости. Давайте объединимся и разберемся с королем монстров. Его сила ужасает. Вам следует быть осторожным». Несмотря на то, что уровень развития демонического императора нельзя было сравнивать с моим, с учетом силы темного демонического дракона, обладающие схожей силой с королем драконов, они будут силой, с которой придется считаться. Когда я упомянул о серьезных ранах короля драконов, я отчетливо видел, как темный дракон вздрогнул, а из его тела вырвалась мощная темная аура, из-за чего я ощутил сильный дискомфорт. Казалось, что между ним и королем драконов все еще были сильные братские чувства. Демонический император посмотрел на пятна крови у меня на груди. «Ты должен вернуться в крепость и отдохнуть, а я пока сражусь с ним. Ты ранен, поэтому даже если ты останешься здесь, ты будешь просто мешать». Пускай его слова и эмоции были ледяными, в моем сердце разливались теплые чувства. «Господин Тесте, я...» Я знал, что это было из-за противостояния наших элементов. Вдобавок к этому, я был ранен. Он просто не хотел задеть меня своей силой. Цимэнк закричал. «Поскольку ты уже зовешь меня тестем, ты должен слушаться меня. Три расы сформировали альянс, и наша демоническая раса должна сделать определенный вклад в это противостояние. Быстро уходи!» Сказав это, он призвал свое божественное орудие и, выпустив из него фиолетовый свет, рванул на короля монстров. Он бросился в бой, чтобы дать мне время на отдых. Отбросив сомнения, я направился в крепость. Я должен как можно скорее восстановить свои силы. Король монстров находился не в самой лучшей форме. Я должен восстановиться, чтобы уничтожить его... пока он сам ранен. Словно упавшая золотая звезда, я приземлился в центре крепости. В настоящее время отряд драконов Королевства Ксюид охранял дыру в стене, в то время как лучники эльфов и маги оказывали им поддержку. Ситуация в небе стабилизировалась. Под командованием Сяо Цзиня драконы сформировали два отряда, которые помогали противостоять наступающим отрядам монстров. Когда я приземлился, я увидел смертельно бледного учителя Ди, которого поддерживал учитель Джейн. Они оба отдыхали неподалеку. «Учитель, как ваше самочувствие?» С тревогой в голосе спросил я. Учитель Ди усмехнулся. «Я не планирую помирать в скором времени. Джангун, быстрее делай то, что тебе нужно. Мы наблюдали за тобой». «Король монстров действительно ужасен. Ты должен покончить с ним сегодня. В противном случае человеческая расе настанет конец». Сказав это, он несколько раз кашлянул. Я кивнул. «Учитель, не волнуйтесь. Даже если это приведет к моей смерти, я приложу все свои силы при сражении с королем монстров. Учитель Джейн, я должен попросить вас позаботиться о Учителе Ди».